В пределах своей теперешней территории чуваши появились сравнительно поздно и, очевидно, заняли место среди черемисских поселений. Смирнов нашел, что весь лексикон черемийской культуры взят из чувашского языка и справедливо заключил отсюда, что сожительство с чувашами подняло черемис на высшую ступень, научило их земледелию, промышленности, разведению домашних животных, словом, сделало их окончательно оседлыми. Старый конический шатер Кота уступил место примитивной избе. Урегулировались отношения в Семье И появилось социальное расслоение на богатых и бедных. Вместе с тем создались начатки организации власти, правда не успевшие далеко развиться. Все это должно было произойти не позже окончательного падения старого болгарского царства, известного нам своей ролью в волжской торговле. Еще в XI-XII веках великие болгары остаются опасными противниками русских князей. В седьмом году болгары взяли Муром, в 1107 осадили Суздаль, в 1218 разгромили Устюг. Но в 13 веке появляется общий наш враг с ними — монголы. В 1236 году, то есть за четыре года до разорения Киева, придоша от восточной страны в болгарскую землю безбожные татары, записывает летописец, и взяли славный великий город болгарский и избили оружием от старца и до юного и до Младенца и взяли добычи множества, а город их пошли огнем, и всю землю их пленили. В том же веке, еще дважды, в 1261 году и в конце века, болгарская земля подверглась опустошению. Центр торговли и власти передвинулся в Казань. Но дело русской колонизации, однако же, и от этого не выиграло. Черемисы оказались между двумя сильными центрами. На первое время они предпочли подчиниться татарам. При Василии Темным в 1455 году и Василии III они загораживают русским войскам путь из Нижнего в Казань. Только в 1500 в 1946 году горные черемисы посылают послов в Москву и обещают Ивану Грозному помощь в борьбе с Казанью. Луговые черемисы, однако, продолжают держаться татарской стороны и в 1553 году восстают против наложенных на них сборов. Восстание, с трудом усмиренное в 1557 году, возобновляется в 1572 и перебрасывается на горную сторону. В нем принимают участие ватяки, остяки и башкиры. Только постройка укреплена городов на речных путях единственном способе сообщения в северных лесах предупредило дальнейшее коллективное восстание. Так возникли Казмодемьянск, Цивильск, Санчурск, Кокшайск, Уржум в середине 1570-х годов колебания в смутное время были последними проявлениями былой независимости. Страница 474 В XVII веке черемисы платят есак, замененный при Петре подушной податью, и правительство старается оградить их и их земельное владение, произволовой вод и сильных людей. Такими являются среди них татарские мурзы и князья. Господство татар внесло эту новую черту, создав основу земельной аристократии тарханов и помещиков. Уложение Алексея Михайловича запрещало отчуждение черемисских земель, но правительство не могло остановить ни роста служилого сословия, ни внедрение русских колонистов в среду черемисских поселений. Если на этнографической карте конца XIX века эти поселения представляются разбросанными оазисами, вкрапленными среди русских, то это и есть последствия мирного процесса постепенного, но последовательного обрусения. Смотрите карту номер «52». Сперва русские поселения возникали кругом своих укрепленных мест, придерживаясь течения рек. Потом понемногу они проникали в глубину леса. К концу XIX века уже оставалось в бывшем Санчурском уезде 49 тысяч черемисов на 287 тысяч русских. В Уржумском уезде 67 тысяч на 191 тысячу русских. В Малмышском 8 тысяч на 129 тысяч русских и так далее». По цифрам ревизии можно проследить, как численность русского населения постепенно растет, а численность черемисов, соответственно, убывает. Что здесь играет роль не только веления русских, но и опрусения черемисов, видно из того, что ряд чисто русских деревень продолжает сохранять свои черемистские названия. Меняется язык отчасти и быт, но сохраняется антропологический тип или появляются, благодаря смешанным бракам, смешанные формы. Мар два. При переходе от лесной полосы к лесостепной те же процессы повторяются соответственными изменениями. Здесь мы прежде всего встречаемся с наследниками и отчасти заместителями Черемис, с Мордвой. Теперешние поселения Мордвы разбросаны от правого берега реки Мокши Пенсинской губернии до Сызрани на Волге, Ульяновская, прежняя Симбирская губерния, и не удостоились возведения в ранг автономной республики. Но роль Мордвы в прошлом очень значительна, и ее существование может быть прослежено в еще более древние времена, нежели история мэри мари черемисов. а Мордве рядом с Мери и, может быть, с черемисами упоминает уже Иордан в составе, правда, довольно сказочной монархии Герминариха в IV веке. Предположительно говорил о Мордве и археолог Рыков, приписывая ей так называемую рогожную керамику городищ, отнесенных им к VI-VIII векам до Рождества Христова. В своем позднейшем очерке по истории Мордвы 1933 года, опираясь на работу Жукова, Рыков идет дальше, связывая рогожную культуру этих городищ с костеносной культурой городищ конца бронзовой эпохи и возведя пребывание Мордвы на территории Европы за 3-3,5 тысячелетия до нашей. Времени. Страница 475. Мы, однако, видели стадиальную тенденцию Рыкова сопоставлять лесостепную культуру оседлой мордвы с остепной культурой кочевников. При всей своей смелости он все же оговаривается в упомянутой последней работе, что дело идет о мордве в условном смысле, как представительнице известной стадии общественности. Мы поэтому не будем возвращаться к стадии Дьякова-Городищ, о которых говорили ранее, как о звене между Востоком и Западом, и ограничимся по терминологии Городцова юго-восточной зоной финской культуры, связывающей центральное междуречье с средним течением Волги, не доходя до нижнего степного. В этих пределах древнее пребывание этнической группы мордвы уже несомненно. Оно охватывает как и позднее течение Мокши и Суры до их верховьев, почти не переходя в бассейн левых притоков Дона. Напомню, что о древнейших связях мордвы северо-западной окской зоны свидетельствуют заимствования мордовского языка из литовского, иранского и славянского. Что касается археологии, связь с волжско-окскими и с волжско-камскими находками устанавливается очень легко, на общей финской почве. Трудность заключается лишь в выделении из этой общефинской территории области специфически Мордовской. И эта трудность еще не преодолена. Работы Рыкова, как сказано, имеют в виду Мордву лишь условно, присоединяя к ней и то, что ей не принадлежит. С некоторой уверенностью можно здесь говорить лишь о смене культурных влияний, которые для четвертого, VI столетий характеризуются Рыковым как сарманско гутские связанные с упоминаниями Иордана, а затем, с большим перерывом до 13-15 столетий, как болгарско-золотордынские. Об эти первой эпохи дает понятие так называемый армеевский могильник, Большой Кузнецкий уезд, а второй могильники Лядинский у Тамбова и Томниковский, бывший Шацкий уезд. И тут встречаем много общего с общефинскими шумящими подвесками, с головным женским убором с формой мистерек, шейных гривен и так далее. Чтобы отделить от общего комплекса специфическо-мордовские черты, Смирнов попытался воспользоваться данными языка. Он нашел в мордовском слова, которых нет в западнофинских наречиях. Они свидетельствуют о том, что наличие стад, домашних растений, земледельческих орудий, излаков, металлов, частей бревенчатой избы, телеги на колесах и верховой езды, детальных обозначений родства – все это у мордвы свое, и развелось у них на почве их отдельного сожительства. Эти наблюдения параллельны тем, которые показали развитие Черемис-Мари под чувашским влиянием. И мы возвращаемся к вопросу о степени чистоты и смешения внутри мордовского племени. Как известно, мордва делится на две группы, существование которых засвидетельствовано с XI-XIII веков: Эрзя, Арса, Ибн Фадлана и Мукша, Муксель, Рубрука. Страница 476. Эрзия, которая характеризуется в древних источниках как особенно изолированная и враждебная чужим влиянием, сохранила большое единство антропологического и этнического типа. Она белокура, с серыми глазами, белым цветом кожи. Напротив, мокша, рядом с этим северным типом, представляет преобладание примеси «южного». Черные гладкие волосы, черные глаза, смуглый цвет кожи и при одинаково высоком росте тяжелое, менее гибкое строение тела. Разница и язык до полной непонятности. Все это свидетельствует об этническом смешении той части мордвы, которая была более доступна внешним влиянием. В прямой связи с этим стоит спорный вопрос об отношении мордвы к древнему племени Буртасов. Это народы различные, причем мордва сохранилась, а Буртасы исчезли. Но также, несомненно, и те, Связь между ними буртасы. Надо прежде всего признать, что в арабских и средневековых источниках сами буртасы изображаются двойственными чертами. С одной стороны, это народ степной, выставляющий многочисленную конницу, разводящий стада рогатого скота и верблюдов. С другой стороны, буртасы живут в глубоких лесах. Главное их занятие – охота за пушным товаром. Буртасские меха славятся своими особыми достоинствами, и носить их могут только царственные особы. Их леса богаты медом и плохо поддаются примитивному земледелям. Неделю. Такая двойственность предполагает широкое расселение между лесом и степью. Арабские писатели, начиная с Ибн-Дасты до 913 года, определяют их территорию вширь и вглубь на 17 дней пути и помещают их в трех днях пути от волжских болгар и в 15 днях от хазар, то есть от низовьев Волги, прибавляя при этом, что язык буртасов отличается и от болгарского, и от хазарского» дальнейшая история буртасов упрощается тем что со стороны степи их отбрасывают к северу известные нам кочевники узы печенеги и половцы слева берега волги их выгоняют татары в связи с разрушением болгарского царства в середине тринадцатого столетия и буртасы продвигаясь к северу и к западу находят в густых лесах южных притоков Аки старых поселенцев мордву мокшу на нее они по-видимому и оказывают тоже культурное влияние как чуваши на череми. Не только топографическая номенклатура, но и исторические русские источники XVI и XVII столетий свидетельствуют о том, что оба народа, мордва и буртасы, живя почти на тех же местах, сохраняют отдельность. Из тех же документов видно, как происходит слияние и исчезновение буртасов. Яркий пример этого находим в московских переписях населения. По этим данным, буртасы жили в конце XVI и начале XVII века, не смешиваясь с мордвой, широкой полосой от Симбирска через алатырь Ардатов, Лукаянов до Краснослободска, Темникова и Кадома. Страница четыреста семьдесят седьмая. Перепись 1624 26 годов называет буртасов насопными татарами, то есть платящими насопный хлеб государству. В 1658 году царский писец засвидетельствовал, что эти буртасы-татары покинули свои земли и разошлись по другим местам, и он отдал эти земли их соседям – Мордве. А в 1693 году стольник Федор Плещеев согнал Мордву, поселил в этих деревнях своих крестьян, и такой же писец по царскому приказу закрепил эти земли за ним. Русская колонизация среди Мордвы. Этот эпизод возвращает нас к вопросу о русской колонизации Мордовской территории. Условия климата и почвы были здесь благоприятнее, чем на север от Волги, и русские поселения развернулись гораздо шире. Карта края представляет остатки мордовских поселений в виде разбросанных пятен, вкрапленных в русскую среду. Смотрите карту номер 51. СССР все же возвел мордовский край в сан автономной республики. Русское внедрение и здесь не совершалось мирно. Понадобилось более трех столетий, чтобы достигнуть современного положения. Первые шаги еще до татарского нашествия носили характер форменного завоевания. Сын Юрия Долгорукова Константин в 1227 году отогнал мордву. Нижнего Новгорода и разорил ее зимовье, разрешив русским селиться, где захотят, на мордовских землях по Оке, Волге и Кудьме. Сам Юрий в следующем 1228 году сжег мордовские посевы, перебил скот и захватил пленных в ближайшей Пургасовой области, среди Эрзи. Поход повторился в 1232 году с участием рязанских и муровских князей. Но в 1239 пришли татары и не только захватили мордовские земли, а и сожгли муров и воевали по течению Клязьмы. Но навстречу шли с конца XIII века татарские мурзы, рассеявшиеся в XIV веке под Сне и по верховьям Мокши в окрестностях Городища, Наровчата и Краснослободска. Они остались тут до конца татарского ига. Мордовское население платило им ясак, Однако Эрзя платила ясак непосредственно Орде. До Куликовской битвы борьба с Нижним Новгородом велась с переменным счастьем. После победы Дмитрия Донского мордовские земли стали переходить к московским служилым людям и татарским царевичам, перешедшим на московскую службу для защиты Окского берега. Решительный перелом в этом направлении составляет передача в 1452 году Мещерского городка на Оке татарскому царевичу Касиму, основателю Касимовской династии, ограждавшей Москву со стороны Казани. Но на юг господство Москвы далеко от берега еще не доходило, и с этой стороны мордовские поселенцы оставались незащищены. Дальше начинались дикие поля, открытые для крымских набегов. Страница 478 -я. Этим объясняется граница, установившаяся между оседлым населением бассейна Аки и бассейном левых притоков Дона. Известно описание этой границы митрополитом Пименом, проехавшим здесь в конце XIV века. Беша пустыня зело всюду, описывает он: — «не бебу видите там и ничто же же ни града ни села, а щебо и ваша древле града красные и нарочитые зело видение. Места почию, пустошь все и не населено, нигде бы видите человека точью пустыня велия и зверей множество, а дальше за медведицей нас страх обдержать яко в в землю татарскую их же множество оба пол доны реки аки песок, стада же татарские видехом только множество, яко же ум превосходящ, овцы, козы, валы, верблюды, кони.